Глава одиннадцатая. Поляки в Москве. Первое. Опыт олигархического правления. После окончательного низложения Шуйского в Москве воплотилась на деле легендарная формула революционного устава, состоявшего будто бы из двух статей. Ничего не осталось, и никто не уполномочен приводить сие постановление в действие. Подобие народного собрания учредило, правда, также подобие правительства. Но бояре, входившие в состав его, были сами по себе только телом без головы, безжизненным организмом, а так как патриарх, Продолжал оставаться в рядах оппозиции, нельзя было прибегнуть к той временной мере, которую применили во времени давнего междуцарствия. Члены правительственного организма оказались не только неподвижными, но и в раздоре между собою. Вв. Голицын, поддерживаемый Люпуновыми, выставил свою кандидатуру. В партии, в которой действовал Филарет со своими приверженцами, стала намечаться кандидатура одного из Романовых. Более осведомленная о положении дел часть старейшей родовой знати вместе с Ф. И. Стеславским и И. С. Куракиным со своей стороны полагала, что выбор ограничен. Избранными могут быть только или Владислав, или Дмитрий. При такой альтернативе на худой конец можно было считать приемлемым при условии кое-каких поправок договор, на который согласились тушинские конфедераты. На этом дело и кончилось. На общем собрании последовавшим в самый день свержения с престола Шуйского за собранием, совершившим это низложение, согласно постановили исключить из числа кандидатов всех москвитян, а это было почти равносильно признанию польского королевича. Впрочем, тут же было постановлено вести переговоры с Сигизмундом, чтобы добиться от него дополнительных гарантий. А ведь необходимо было, чтобы кто-нибудь правил в ожидании избрания царя. Нам неизвестно, каким образом пришли к мысли учредить Семибоярщину, в которой заседали четыре представителя старейших княжеских родов Ф. И. Мстиславский, И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой и А. В. Галицин вместе с одним из Романовых, Иваном Никитичем, и с двумя его родственниками, Ф.И. Шереметьевым и князем Борисом Михайловичем Лыковым. Надо полагать, что сначала в этом списке был также и В.В. Голицын, но без сомнения товарищи его предпочли от него избавиться, отправив его под Смоленск для переговоров с Сигизмундом. Каким бы то ни было образом, во главе власти встала высшая знать страны. Представители родовой знати тут смешались с выслужившимися при дворе боярами. В состав правительства не вошли несколько отсутствовавших в то время, а также и Эскуракин. Он был отстранен за свои чересчур явные симпатии к полякам. Впрочем, и возникновение, и состав этой корпорации представляет много неизвестного. Как все правительства того времени, Семибоярская дума заявляла притязание, будто она была исполнительницей воли Земского собора, облегшего ее полномочиями. Очень возможно, что при ее учреждении существовало некое иное подобие представительного собрания, но оно не могло взаправду собирать мнение областей. Южные области были отрезаны от всяких сообщений со столицею. Центральные находились во власти Жалкиевского, а посоветоваться со остальными не хватило времени. На это потребовались бы месяцы, а Москва, оказавшись между двух огней, должна была учитывать каждый день. 10 июля, 20 июля по новому стилю, Жалкевский выступил из Можайска, отправив вперед в Москву послание, в которых ссылался на свои заботы, как бы охранить столицу от вора. Временное правительство с гордостью заявило ему, что оно не нуждается в его помощи. Но четыре дня спустя Гетман был уже под Хорошевым, в семи верстах от Москвы. Одновременно двинулись на приступ города отряды самозванца, между тем, как Захар Люпунов возмущал Чернь в его пользу. С обеими сторонами у поляков начались переговоры. Семибоярщина первая начала сноситься с Жалкевским, а с другой стороны через посредство Сапеги пытался выйти к сношению с ним Дмитрий II. Он предлагал Речи Посполитой 3 миллиона злотых, 100 тысяч королевичу и 15-тысячный корпус королю для войны со Швецией и обещание завоевать у нее Ливонию для Польши. Несмотря на искушение, когда вор ему лично делал заманчивые обещания, Жалкевский отказался его выслушать. Нелегко было ему прийти к соглашению с Мстиславским и остальными шестью боярами. Они требовали от королевича Владислава обращения в православие, и обещание не ставить польских гарнизонов в пограничных крепостях Московии. Этим в особенности они желали заявить, чтобы в пограничной области не давались полякам поместья и вотчины. А ведь Жалкевский знал, как Сигизмунд собирается воспользоваться ими и, будучи сам ревностным католиком, Не имел желания идти в религиозной области против явной воли своего государя. Впрочем, с самой Клушинской битвы он со дня на день ожидал инструкции из Смоленска, но Сигизмунд все еще весьма медлительный, не спешил прислать их. В тщетных переговорах прошло три недели. Ждать дольше было невозможно. Во-первых, у самой столицы стоял самозванец, а во-вторых, клушинские победители, не получая жалования, стали делать вид, что они не прочь последовать примеру наемников в войске Делигарде. При таком стеснительном положении Жалкевский решился вступить в сделку. Условившись относительно вопросов, связанных с материальными интересами, Он сумел обойти молчанием вопрос о вере, и Владислав был избран на московский престол.